Глава двадцатая. «Ты вчера поздно вернулась?» спрашивает по телефону Эллиот. Половина седьмого утра. прижимая смартфон к уху, плетусь на кухню, ещё не продрав глаза, и падаю на стул так грузно, словно летела с пятнадцатого этажа. элиот разбудил меня своим звонком. Видимо, считает себя ранней пташкой. В половине одиннадцатого. «А почему у тебя такой голос? Ты плохо спала?» Я выдавливаю из себя угу, что означает ко мне лучше не приставать, пока я не выпью кофе. Всю ночь мой мозг работал сверхурочно, а кроме того, выпитый вечером кофе был явно лишним. В результате я почти не сомкнула глаз, поэтому сейчас меня не стоит сильно тормошить. Об этом вечере я расскажу Эллиоту как-нибудь потом. «Сегодня утром у меня очень важная встреча. Будет жарко», — добавляет он. «Клиент по-настоящему недоволен». Я попросил его внести кое-какие изменения перед аудитом, так он мне чуть глаза не выцарапал. Пожалуй, поеду к нему в мотоциклетном шлеме. Не так быстро у меня голова раскалывается. Ты слушаешь? Я пытаюсь сосредоточиться. Конечно. Тебе надо просто поджечь помещение, и тогда не будет никаких изменений и никакого аудита. Ага, согласен, так и сделаю. И давай просыпайся быстрее. Если с тобой сейчас кто-нибудь столкнётся, то гребёт по полной. Я ухожу, мне надо быть у клиентов семь. И не забудь, что сегодня утром тебе надо покормить кота-подруги. Я киваю. Я не забыла и собиралась зайти как раз перед работой. Часа через полтора. Сжальтесь. Поверните стрелки назад. Я не спала, потому что только и думала, что о вчерашнем. Но о чём именно? Разумеется, всё это меня потрясло. Я посмотрела на элен другими глазами, я больше не считаю свою мать ответственной за всё, что произошло, и себя я тоже больше не вижу жертвой, которая находит тысячу причин для недовольства собой. Согласна, я не могу игнорировать свои детские травмы и просто затолкать их в шкаф. Они действительно существуют. Но, думаю, я учусь не раздувать их значимость. элен права. Я злюсь главным образом на себя». Я виню себя за то, что все эти годы потратила на ненависть к своей внешности и своим способностям. За то, что заставила себя ходить по кругу, что ослеплённая гневом металась, как хомяк по лабиринту, и не замечала, что мать всегда была рядом со мной. В моменты, когда отец, всегда работавший без продуха, мог оказаться бессильным. Поведение матери в моём детстве было, конечно, спорным, но теперь я начинаю понимать, что она хотела лишь одного — чтобы у меня были такие же возможности, как и у других. Но, пожалуйста, сегодня утром я не хочу об этом думать. Я иду гладить большого пушистого кота, и после этого мне станет гораздо лучше. Наскоро принимаю душ, выглядываю в окно, небо затянуто облаками, одеваюсь и выхожу из дома. Туман в голове всё ещё не рассеялся. Подходя к дому Фран, я вижу, что в подъезде идет уборка и входная дверь открыта. Тем лучше. По-моему, я забыла бумажку с кодом. Преодолеваю три этажа пешком и вхожу в квартиру. «Кис-кис-кис! Индиго! Тетя Марни пришла накормить тебя завтраком!» Неблагодарный. Никакого приветственного мяу в ответ. Он даже носа не кажет. Для начала я открываю окно в гостиной, чтобы немного проветрить, и направляюсь на кухню, где дожидается коробка с рыбным минифиле в соусе. Выкладываю содержимое в миску индига, который, видно, решил полностью меня игнорировать, и зову его. «Индига, ваша светлость! Кушать подано!» «Кис-кис-кис!» Он не появляется, и я начинаю волноваться. А что, если он воспользовался возможностью и выпрыгнул из окна? Конечно, я сразу смотрю вниз, но кота там нет. Индиго, предупреждаю. Если ты не придёшь, я сама всё съем. Я обожаю. Я открываю дверь в спальню Фран и замолкаю на полуслове. Индиго лежит в изножье кровати в очень странной позе. Он похож на сфинкса. Совершенно неподвижен, глаза смотрят прямо перед собой. Я не вижу остальную часть кровати, она частично закрыта неким подобием деревянной ширмы. «Индига, что с тобой, дружок?» Я подхожу и вскрикиваю от неожиданности. На кровати спит Фран. Первый мой порыв — выйти из спальни и не будить её. Но тут я замечаю, что лежит она полностью одетая и даже обутая в туфли лодочки. А на ночном столике стоит бутылка спиртного. «Фран?» Я подхожу вплотную, она не реагирует. Повышаю голос. «Фран?» «Это я, Марни!» Индиго встаёт и с мяуканьем трётся о её ноги. И тут я вижу, как по полу катится пустой пузырёк из-под Когда до моего сознания доходит, что она сделала, у меня леденеет сердце. «Фран! Фран!» Я трясу её, как грушу, она не реагирует. Кот начинает срыгивать, а я впадаю в панику. «Чёрт твою мать! Фран! Фран!» Я бегом возвращаюсь в гостиную и хватаю телефон, чтобы вызвать скорую. Когда там снимают трубку и после расспросов наконец соединяет с дежурным врачом, я уже в таком состоянии, что заикаюсь и не могу вспомнить нужные слова, чтобы объяснить произошедшее. Мадемуазель, сохраняйте спокойствие. Вы меня слышите? Мадемуазель, вы меня слышите? Да, да. Человек находится в сознании? Нет, она... Она не реагирует, я нашла её уже такой. Она нормально дышит? Я... я не знаю. Вы можете проверить? Ноги у меня становятся ватными. Мне страшно вернуться в спальню и увидеть, что она мертва. Подходя к кровати, я вся дрожу, как осиновый лист. Я рядом с ней. Я не вижу, что она дышит. У неё грудная клетка не поднимается. Она не дышит. Ужас совершенно парализует меня. Я уже не знаю, что делать, и начинаю задыхаться. Я немедленно высылаю мобильную бригаду. «Хорошо». Он меня почти не слышит. «Мадемуазель, вы здесь?» «Да». «Вы можете проверить пульс?» «Да, наверное». «Давайте». Я повинуюсь и сразу же заливаюсь слезами. «Не могу! Она не дышит, я его не чувствую!» Сохраняйте спокойствие. Давайте попробуем вместе. Положите два пальца, средний и указательный, на шею, Туда, где проходит сонная артерия. И слегка надавите. Чувствуете что-нибудь? Я подчиняюсь и падаю на пол. Кажется, моя грудная клетка сейчас взорвётся. Я ещё никогда не испытывала такого сильного приступа тошноты. Да, я чувствую. Она ещё дышит. О, боже мой, спасибо! Бригада скоро будет. Проследите, пожалуйста, чтобы двери в подъезд и в холл были открыты. Я не могу здесь, кот, он убежит. Это индиго, у него красивые синие глаза. Простите, что? Тут я понимаю, что сейчас сказала, и на меня нападает неудержимая икота, которая переходит в истерику. Я смеюсь и плачу одновременно. Мадмуазель, вас зовут Марни, да? А теперь я хрюкаю, как свинья. Да, удается произнести мне. Возьмите ключи от квартиры, выйдите, откройте дверь в подъезд, «Вернитесь наверх и ждите помощи. Хотите, я пока побуду с вами?» «Да, пожалуйста». Я беру себя в руки и начинаю шаг за шагом выполнять его указания. Спустившись вниз, я, конечно же, сталкиваюсь с консьержкой и прошу её не закрывать дверь, потому что должна приехать скорая. Она задаёт мне вопросы, но я не способна отвечать и прошу её только постоять у двери, чтобы её никто не закрыл. Она никогда меня не видела и, должно быть, задаётся вопросом, из какой квартиры я вышла, но всё же соглашается помочь. «Хорошо, Марни. Хотите, чтобы я остался на линии?» Я пытаюсь отдышаться. «Надеюсь, всё обойдётся. Буду ждать помощи. Вы сделали всё необходимое. К вам уже едут врачи скорой. Марни, выпейте полный стакан воды и постарайтесь сохранять спокойствие». Сейчас я положу трубку, но при малейшем затруднении звоните снова. Договорились?» Я всхлипываю. «Хорошо. Спасибо». Я кладу трубку и иду в спальню к Фран, смотрю на неё, на бутылку водки, на пузырёк от снотворного и, гладя её по волосам, снова начинаю плакать. «За что ты так меня наказала, Фран? Зачем ты это сделала?» Мне отвечает Индиго. Его я глажу тоже. Всё будет хорошо, дружок. Всё будет хорошо. В приёмном покое больницы Амьян-Юг сидят в ожидании человек 15. Я предупредила Анну, что не приду сегодня на работу, и уже несколько раз выходила на улицу, пыталась дозвониться до элиота, но безуспешно. Он на своей пресловутой встрече. Никогда в жизни я не чувствовала себя такой беспомощной. Мне остаётся только ждать. К врачам, которые сейчас помогают Фран, меня, конечно, не пускают, и, глядя на толпу в приёмном покое, я сомневаюсь, что у докторов найдётся время регулярно сообщать мне новости. Придётся набраться терпения. Тем более в этой чёртовой больнице нет связи. Я уже обгрызла всю кожицу вокруг ногтей, чего со мной не случалось много лет, и теперь ободранные кончики пальцев начинают ныть. Я не понимаю, что произошло. Фран должна была утром уехать в командировку. Что же заставило её так поступить? Что ей пришлось пережить, если она решила, что жить дальше не имеет смысла? Был ли это импульсивный поступок? Что-то неожиданное, из-за чего она попросила меня присмотреть за котом, а потом попыталась покончить с собой? Кто мог причинить ей боль и довести её до отчаяния? Такую жизнерадостную, энергичную, одарённую. Бригада скорой приехала быстро и действовала молниеносно. Реаниматолог сказал, что она выкарабкается. Но теперь стоит мне начать думать о ней. У меня возникает неудержимое желание зареветь. Я не понимаю. Не понимаю. Встав я, иду к автомату купить стаканчик эспрессо. Но он не принимает оплату банковскими картами. Я руюсь в кармане куртки, помню, что у меня завалялось там 2 евро, но первое, на что я натыкаюсь, — это конверт, который я нашла у Фран перед отъездом в больницу. Он лежал на видном месте на комоде. Я совсем о нём забыла. У меня перехватывает дыхание. Кофе уже не хочется. Я возвращаюсь на место, но открыть конверт не решаюсь. Нетрудно догадаться, что за письмо там внутри. Когда человек, совершивший попытку самоубийства, оставляет письмо, значит, он хочет объясниться. Не знаю, имею ли я право читать его, но сердце у меня заранее колотится, как сумасшедшее. Я колеблюсь, верчу письмо в руках и, наконец, не выдерживаю. Вскрываю конверт и начинаю читать. Папа, мама, Мария. Лос кьеро кон тодо ми карасон, No pude tener la vida que quería. De veras creé que lo que no se quería, pero no soy feliz. Me advertieron que esta relación me destruiría, y no los escuché. Ustedes tenían toda la razón. No estoy ché para ser amada. No estoy ché para ser feliz. La muerte será mucho más dulce que esta vida de sufrimiento. Ahora estoy en paz. «Los quiero a todos». Я не понимаю, почему оно написано на испанском. Почему подписано «пакита»? Кто это «пакита»? Фран, это «пакита»? Я пытаюсь перевести письмо, но, чёрт, я не умею читать по-испански и понимаю примерно одно слово из десяти. «La muerte será mucho más dolce». «Смерть будет намного слаще». «Проклятие, проклятие!» Конечно, это письмо писала Фран. Я вскакиваю начинаю бросаться ко всем окружающим без разбора. Вы говорите по-испански. Есть здесь кто-нибудь, кто знает испанский? Все качают головами. Мне фатально не везет. Дама в регистратуре. Простите, вы говорите по-испански? Она смотрит на меня с удивлением. Вообще-то испанский был у меня вторым языком в коллеже и лицее, но очень давно. «Вы можете мне это перевести?» И я кладу письмо на стойку. Она неуверенно берёт его и начинает переводить вслух, не торопясь, запинаясь перед каждым словом, всё время поправляя себя, но суть я понимаю. Даже слишком хорошо. «Папа, мама Мария, я люблю вас всем сердцем, но у меня ничего не получилось. Не получилось жить так, как я мечтала». Я несчастна, а ведь раньше у меня было столько надежд. Вы говорили, что эти отношения меня погубят, а я не стала вас слушать. Вы были правы. Я не создана для того, чтобы быть любимой. Я не создана для того, чтобы быть счастливой. Смерть будет намного приятнее, чем эта жизнь, полная мучений. Теперь у меня в душе покой. Я вас люблю. Покита. А Фран Франсуаза, это на испанском «пакита», добавляет дама. О, Фран! Деревня была очаровательна, а дом великолепен. Голубые ставни, серый камень, шиферная крыша — не дома а картинка. Место выглядело очень романтичным и уединённым. Арман нашёл идеальное гнёздышко. Пакита припарковала машину метрах в ста от дома, и не стала вынимать свой чемоданчик из багажника. Его можно будет забрать позже. Она постучала в дверь, и её сердце отозвалось таким же громким стуком. Всё это время ей ужасно его не хватало. Они не виделись целых шесть недель. Никогда ещё разлука не длилась так долго. Арман был слишком загружен работой и не мог вырваться. Они почти не разговаривали по телефону, ей приходилось всё время ждать, когда он сам с ней свяжется, И теперь всё в ней бурлило от счастья при мысли о том, что впервые за четыре года она встретится с ним здесь, а не у себя дома. Несколько секунд она ждала, затаив дыхание. Наконец, Арман открыл дверь. Его лицо внезапно побледнело. «Какого чёрта ты здесь делаешь?» Арман, казалось, был поражён её появлением. Она ничего не понимала. Он сам доверительно поделился с ней, что приезжает сюда один, назвал адрес, точную дату следующего приезда, подчеркнул, какое это невероятно романтичное место. Она не могла ошибиться в его намерениях до такой степени. «Ты сказал, что уезжаешь в Британь один на несколько дней, и я подумала...» Его глаза потемнели. «Я, наверное, брежу. И что же ты подумала?» «Что? Ты хочешь, чтобы я к тебе приехала?» Он так презрительно расхохотался, что Пакита похолодела. «Если бы я хотел сказать что-то подобное, я бы так и сказал, безо всяких экивоков. Чёрт возьми, Пакита, ты что, не понимаешь, когда я говорю, что мы должны быть осторожны?» Ты прислал мне фотоснимки дома, указал его расположение на гугл-карте, дал название деревни адрес, и я подумала, И ты ошиблась. Почему ты всё время впадаешь в этот романтический бред и наказываешь этим сама себя? Тебе нельзя оставаться. У меня работа не в проворот. Она смертельно побледнела. Но... Я пять часов провела за рулём. А теперь придётся провести ещё столько же. Я не хочу видеть тебя здесь, ты поняла или повторить? «Твою мать, мне осточертело, что ты делаешь глупости, а я потом выгляжу негодяем! Ты меня уже достала!» Она была потрясена. «Я... мне так жаль...» «А мне-то как? Входи, хоть выпьешь кофе на дорожку! Умеешь же ты вывести из себя!» Чтобы войти в дверь, пришлось нагнуться, а затем спуститься на одну ступеньку. Оказавшись в доме, она даже не осмотрелась и безропотно прошла за ним в кухню, напуганная до дрожи. Присев за деревянный столик, она молча пила кофе. Арман тоже молчал и облокотившись о плиту ждал, когда она допьёт. Он хотел только одного — избавиться от неё как можно быстрее. «Арман, можно мне остаться до утра? Я немного устала и...» «Я сказал нет!» Слова прозвучали так злобно, что она вздрогнула. «Чёрт, тебе дай палец, так ты всю руку откусишь», — рявкнул он. «Я сыт тобой по горло, твоими требованиями, твоим нытьём, тем, что ты все четыре года корчишь из себя жертву. Тебе и невдомёк, что ты создаёшь мне всё больше проблем из-за того, что я к тебе прихожу. И всё же я прихожу. Ты хоть подумала, что я мог быть здесь с коллегой? Или что меня здесь кто-нибудь узнает? Но нет, куда там». Ты думаешь только о себе. Есть только ты, пуп земли и твоя грёбаная эмоциональная зависимость». Ярость изменила его до неузнаваемости. Взгляд наполняла настоящая ненависть. Добрый и нежный Арман, которого Пакита так любила, бесследно исчез, хотя, будь она немного проницательнее, поняла бы, что это случилось уже давно. Ей не следовало приезжать и на что-то надеяться. Пакита встала и, стараясь сохранять достоинство, перекинула ремень сумки через плечо. «Я ухожу. Спасибо за кофе и, извини, что неправильно тебя поняла». Она вышла из кухни и направилась к двери. «Я больше не хочу тебя видеть. Всё кончено». Она застыла, сжав дверную ручку. Потом медленно обернулась. «Что?» «Я ухожу из твоей жизни, а ты уходишь из моей». «Но...» У нас вышел срок годности пакета Всё превратилось в обязаловку и радость пропала. Она нервно сглотнула. «Для меня не пропало?» «Признайся, ты в последнее время только и делаешь, что плачешь, а я не способен дать тебе то, чего ты хочешь. Я по-прежнему люблю жену и никогда её не брошу, хотя мы с ней во многом могли бы упрекнуть друг друга. Эти слова прожгли её насквозь, словно раскалённым железом. Боль была настолько сильной, что она едва сдерживала крик. Много раз они почти расставались, много раз говорили друг другу резкие слова. Но никогда ещё Арман не заходил так далеко. Это было безумие. Их отношения не могли закончиться вот так, Ведь она его любила. Арман, уезжай. Так будет лучше для всех. Для него и для его жены. Его решение было бесповоротным. Она больше ничего для него не значила. Да и значила ли когда-нибудь? Отчаяние и остатки чувства собственного достоинства помогли ей выйти из романтичного домика, не сказав больше ни слова и даже не обернувшись. Она была раздавлена.